Глава 20. Новые соседи. Вчера перед сном я попросил Бена перекрасить полицейскую повозку в черный цвет, дабы поутру у соседей не возникли лишние вопросы. Ее я планирую оставить себе и использовать в тех случаях, когда мне нужно будет смешаться с толпой и не привлекать внимания. А вот ту, которую выдаст мне Грег, я покрашу в красный, таких в городе почти нет. Почему красный? Я ведь наполовину демон, как-никак. Так как лёг я слишком поздно, то первая попытка на меня разбудить заканчивается неудачей. Вот моя отмазка про еще 5 минуточек срабатывает на ура. Однако во второй раз он уже не отстает, ибо меня ожидает экипаж, присланный Мэрсами. Я по-быстрому принимаю ванну, закидываю в рот первое, что попадается под руку, и уезжаю тренировать милису. Но сегодня меня больше интересует передача документов на особняк. Даже интересно, что напишет Миллиан в своем указе, ибо должна быть причина, чтобы распорядиться городской собственностью, хотя бы формальная. Так, скорее всего, и будет в моем случае. Конечно, я до сих пор держу в голове, что присланный водитель может свернуть не туда или в тупую напасть на меня. Да что уж там говорить, расслабляюсь я только в ванне, а все остальное время нахожусь на чеку. В прошлой жизни я не мог представить, что буду так сильно напрягаться каждый день, но здесь это жизненно необходимо. Меня отвозят к домику у озера и высаживают. Мелисы еще нет, зато есть доспех без одной перчатки, который даже не упал от сильного ветра. И раз уж делать нечего, я начинаю тренироваться. Давно не подтягивался, а поэтому нахожу подходящую ветку и приступаю к упражнениям. Пока мучаю ни в чем не повинное дерево, рассуждаю о решениях, которые должен принять милиан. Жаль, что меня не допускают до решения государственных вопросов, а поэтому приходится довольствоваться малым и строить догадки. Скорее всего, теперь ни о какой свадьбе и речи идти не может, вот ведь Мелиса обрадуется. Болтоны еще не скоро восстановятся, а без Эдварда у них пропадает рычаг давления на лорда. Поэтому дело за малым выиграть суд и отнять у них все, что было нажито. Ясное дело, что самих Болтонов такой расклад не устраивает, и они наверняка затеют какую-то гадость. Миллиан, в свою очередь, должен предвидеть этот ход и нейтрализовать угрозу. Неясно, чем закончится это противостояние, но мне нужно выведать как можно больше информации. И подъезжающая милиса мне в этом поможет. Я спрыгиваю на землю, а она выходит из своей дорогущей повозки и идёт в мою сторону с опущенной головой. Позолоченная карета уезжает, оставляя нас наедине. «Ты чего нос повесила?» Стараюсь хоть немного разрядить напряженную обстановку. Все нормально», — холодно бросает она и встает напротив доспехов. «Опять пепел?» «Он самый». Как скажешь. милиса даже не в печали, это похоже на отчаяние. Тебе ведь радоваться надо, чего грустишь? Радоваться? Она одаривает меня недоуменным взглядом. Слышал вчера про поместье Болтонов. Жду ее реакции, но милиса не проявляет никаких эмоций. Видимо, свадьба переносится? Ага, конечно. На ее лице появляется хорошо контролируемая злоба. Разве нет? Продолжаю выпытывать нужную мне информацию. Пепел! Пепел! «Пепел!» — кричит во все горло Мелиса. «О, свет изменился!» — удивляюсь я. «Сейчас доспех нагрет примерно до 600 градусов». «Ага». Она прямо в платье садится на траву и закрывает голову руками, чтобы я не видел ее лица. «Хоть что-то получается так, как я хочу». «Что случилось?» «Можешь рассказать? Я никому не скажу, обещаю». Делаю голос мягче и дружелюбнее. «Всегда лучше выговориться, ведь так станет легче». «Я знаю, что это был ты» шепчет Мелисса. «Ммм, а конкретнее? Тот, кто получил титул самого привлекательного мужчины островного королевства? Да, это был я». Пытаюсь перевести все в шутку. «Болтоны, это твоих рук дело». Без тени сомнений озвучивает она. «Интересное предположение, но ты ошибаешься. Страхуюсь на тот случай, если она берет меня на понт или лишь строит догадки». «Я подслушала разговор отца», заявляет Мелисса. «А знаешь, почему я это сделала, а? И почему же?» Да потому что после всего случившегося он все равно выдает меня замуж за этот потный кусок свиного жира. Её истерика набирает обороты. Я не могла понять, почему мы что-то должны Болтоном, потому и подслушала. И что то узнала? Я немного в шоке от услышанного и не могу понять, с какой стати лорд принял такое решение. И почему же ты все равно выходишь замуж? А этого я не знаю, зато узнала, какой хороший убийца у нас появился. И особняк спалил, и Клавиуса убил. И какого-то алхимика выкрал. Умничка. А тебе они, значит, говорили, а про свадьбу ни слова? Как так? Разве это не такая важная тема? А почему ты не спросишь у отца напрямую? Ты думаешь, я не спрашивала?» Она кричит их, значит, одновременно. «Он ничего не говорит. Вообще ничего. Как будто я какая-то служанка, которую не нужно посвящать в свои планы. Не знаю, что у твоего отца на уме, но я уверен, что брака не будет». «На вторник уже назначена помолвка», — отрезает милиса «А свадьба в субботу». Мелиса, кладу руку на ее плечо. Не нужно так убиваться, ведь далеко не факт, что Жора доживет до свадьбы. Что? Ты убьешь его? В голосе Мелисы появляется надежда: Если на то будет воля твоего отца, то он умрет уже сегодня, набираю воздуха в грудь и занимаю максимально горделивую позу. Опять отец, а если он будет против? Тогда никак, пожимаю плечами. Но, а что если. Она сглатывает огромный комок слюней. А что, если я найму тебя и попрошу убить Джорджиониуса? Помочь красивой девушке мне несложно. Но если я исполню твою просьбу, то окажусь на виселице. Твой отец боится, что ему придется отвечать перед королем за истребление Болтонов. И как наследница ты должна это понимать. «Как наследница?» – шепчет милиса. «И почему меня угораздило родиться девушкой? За что мне все это?» Тебя же никто не заставляет спать с ним уже в первую ночь после свадьбы. А со временем всякое может произойти. Сажусь рядом с ней. До всех этих событий твой отец считал Болтонов выгодными союзниками, но в текущих реалиях они как заноза в заднице. И я уверен почти на сто процентов, что твой папаня готовит что-то крупное. В данный момент он не может просто забрать имущество Болтонов, но наверняка есть какие-то хитрости. И частью этой игры должна стать ваша свадьба, если до нее вообще дойдет. «Ой, не знаю, не знаю». Она тяжело вздыхает. «Ты ведь так говоришь только, чтобы меня успокоить?» «Отнюдь». Я человек не глупый вижу картину происходящего, хоть и не целиком. Твой отец сейчас находится в крайне выгодном положении, и ему нет смысла отдавать свою дочь за толстого Жору. Я бы на его месте подыскал тебе более подходящую пару. Кто там следующие по влиянию после Болтонов? Романовы. О, ну... К несчастью, однополые браки у нас не приветствуются. Я смеюсь и хлопаю милису по спине. Так что ходить тебе в девках еще долго? Как же все это сложно, ты даже не представляешь. Иногда хочется просто сбежать от всех и жить где-нибудь на материке в скромной на уютной хижине. милиса кладет голову мне на плечо: Скажи, Рэй, а о чем ты мечтаешь? Жить как король в свое удовольствие и ничего не делать. Хочется самому решать, чем заняться в тот или иной день, чтобы не нужно было куда-то бежать, думать о деньгах и в целом переживать за свое благосостояние. Но и вид, чтобы из окна был шикарным, как у твоего отца, например. Проснуться после полудня, выйти на балкон и пригубить стопочку вискаря, а потом услышать ненасытные стоны близнешек нежащихся в моей постели. Извращенец. милиса отстраняется от меня и поднимается на ноги. Все вы, мужики, одинаковые. Ой-ой, простите, простите, госпожа недотрога. Делаю виноватое лицо. Как я мог говорить о таких вещах в вашем присутствии? Ужас, ужас. Давай заниматься. Она отворачивает голову, чтобы я не заметил ее розовеющих щек. Сексом? Едва сдерживаю смех. «Рэй», — грозно бурчит она, — «я тебе не за интимные услуги плачу». «Оно и понятно. Ведь у вашей семьи не хватило бы денег, чтобы нанять такого красавчика, как я. Ложусь на траву и занимаю максимально сексуальную позу». «Хватит меня смущать», — требует Мелисса. «Мы сюда не за этим пришли». «А чего тогда стоишь? Тренируйся?» Показываю на остывший доспех. «И, кстати, а твоя матушка и правда не покидает территорию замка?» «А это тебе еще зачем, м? Такой взгляд, полный подозрения, нужно еще поискать. «Просто интересно», — мило улыбаюсь. «Не выходит, так что даже не думай о том, что у вас мужиков там на уме». милиса грозит мне пальцем. «Знаешь, сколько их желающих отец уже повесил? Нет? Я уже сбилась со счета. «Мне вот интересно, а почему лорд перерезал всех полукровок и простил супругу?» «Ну...» но... По глазам вижу, что она знает, но не хочет говорить. «Ну, давай же, рассказывай». Делаю вид, что зашиваю себе рот. Никто не узнает, обещаю. Однажды я спросила его об этом. Голос Мелисы становится тише. Он сказал, что таких девушек больше нет. И как это понимать? Он назвал ее богиней, одной на миллиард, признается она. То есть другой такой найти он уже не сможет, а поэтому смирился с изменой и не стал наказывать. Вроде того, милиса кивает. Что же она такое умеет? Размышляю вслух. Рэй? «Ты сейчас о моей матери говоришь? Постыдился бы?» – негодует Мелисса. «Я перед тобой голым ходил. О каком стыде может идти речь?» – наступает недолгое молчание. «А тебя она каким-то премудростям обучила?» «Рэй, ну просто интересно. Я же не прошу рассказать подробности». Мама сказала, что когда придет время, она поделится со мной своими секретами. Я говорила, что мне это не нужно, но она настаивала, что любого мужчину надо держать на коротком поводке и использовать для этого все, что дала тебе природа. Ты бы мамку слушала, правильные вещи говорит. Я принимаю упор лежа и начинаю отжиматься. А ты, получается, тоже будешь молодой до самой старости? Наверное. Мелиса пожимает плечами. Мама сказала, что это мы узнаем только после 30. Везет тебе, что я могу еще сказать. Ага, выйду вот замуж за этого жардея, а потом выйду в окно. Лучше умереть чисто, чем отдаться свинье. Мелиса вновь переходит на шепот. Тренируйся, давай, хватит думать о том, что не произойдет поучительски требую я. Время уходит, а мне сегодня еще ключи от нового поместья получать. Пепел! Пепел!» милиса приступает к нагреву доспехов. «А я, кстати, никогда бы не подумала, что ты у нас наемный убийца». «Убийца? Я тебя умоляю. Из моей груди вырываются надменные смешки». «Убийц полно, а я специалист нового уровня. Ведь если бы Болтонов нужно было бы убить, то могли отправить любого дурачка с лицензией первого класса. Может быть, даже второго». Мне по силам выполнить работу практически любой сложности. Я могу быть кем угодно. Шпионом, жиголой, убийцей, фокусником и даже учителем. Кстати, а почему ты пошел в академию? Только за лицензии и деньгами? Ага. Приходится соврать. Если бы меня не взяли учителем, то сидел бы вместе с тобой за партой и получал халявные 5 золотых в месяц. Я вообще не понимаю, как Блейн взял тебя учителем. У тебя же ни опыта, ни рекомендации, ни лицензии. Вообще ничего нет. Все дело в моем учителе, он обладает такой аурой. Сложно передать словами, но суть вот в чем. Странствующий алхимик видит людей насквозь, буквально. И если он берет тебя в ученики, это означает, что в тебе скрыт огромный потенциал. Однако учитель-хитёра не говорит об этом напрямую. Даже проверить ману – это была моя инициатива. Его по праву можно назвать странным алхимиком, скрывающим свои истинные мотивы. «Но как это относится к моему вопросу?» милиса хмурится. Тут дело в солидарности. Блейн тоже учился у него и остановился на определенной ступени. Я же вбежал на самый верх. И директор это увидел на вступительном испытании. На самый верх? Хочешь сказать, ты сильнее всех? Она вскидывает бровь и смотрит на меня, как на балабола. Если брать исключительно боевую алхимию элементов, то вряд ли найдется тот, кому я проиграю. Возможно, учителю, но то такое. Однако алхимия — это неизведанная наука. К примеру, мы почти ничего не знаем о темной алхимии. Она намного сильнее любой другой, если речь идет о сражении. Намного сильнее? Но почему тогда мы ее не изучаем? Вопрос хороший, но я не уверен, что ты хочешь знать ответ. Почему? Темная алхимия использует не ману, а жизненную силу владельца, насколько мне известно. И что в этом такого? Почему алхимиков так мало? Потому что мана есть у избранных. А что будет, если каждый сможет использовать заклинания, забирающие его собственную жизнь? Начнется хаос. Вот именно. Потому-то она и находится под запретом. Печаль завладевает моим лицом. Да и пользователей днем с огнем не сыщешь. Про литературу я вообще молчу. Так вот, зачем тебе нужен кровавый алхимик. Она приоткрывает рот от удивления. Раз уж ты поделилась со мной секретами, то я отвечу взаимностью. Я найду его и буду пытать до тех пор, пока он не расскажет все, что знает. Думаю, сказать ли следующую фразу. «Если честно, сперва я подозревал твоего отца, а затем и мать, когда увидел ее». «Чего?» — Мелисса даже не пытается скрыть возмущение. «Моих родителей?» «Ну, батя у тебя тот еще душегуб, а матушка выглядит крайне неестественно». Делюсь подозрениями. «Тут ты ошибаешься», — твердо заявляет Мелисса. Я не один раз сидела на семейном ужине в полнолуние, и мама и папа находились рядом со мной, поэтому они просто не могут быть тем маньяком, уж поверь мне. Хм. Немного даже жаль, ведь мне придется искать новых подозреваемых. Ты уж постарайся, а мою семью не трогай. Ее глаза блестят от злости. Мы никак не связаны с этим монстром. Верю, верю. Поднимаю руки перед собой в качестве подтверждения своих слов. Занимайся давай, чего стоишь без дела. Иногда с тобой очень интересно, Рэй. «Иногда ты меня бесишь», — шепчет Мелисса и поворачивается к доспеху. «Пепел! Пепел! Пепел!» Смотрю я на нее и понимаю, как же тяжело быть наследницей лорда. С одной стороны, у тебя столько возможностей, но с другой, обязанности не дают спокойно вздохнуть. Живёшь себе, живешь и хлоп, тебе уже надо выходить замуж за Жорика, любителя гаремов. Однако в разговоре с Мелиссой я был искренен, ведь не считаю, что Миллиан хочет выдать ее замуж за Болтона. И тут возникает ряд вопросов. Что они задумали, какими будут последствия и станут ли привлекать меня? Когда я шел на сделку с Милианом, то прекрасно понимал, что одной просьбой все не ограничится. Из этого бизнеса можно выйти только вперед ногами. Но если лорд и правда выдаст мне особняк, то более смачным пирогом заманить меня он уже не сможет. Ведь что миллион может мне предложить? Любое официальное назначение на должность или, не дай бог, выдача благословения снизит его авторитет. Ведь в таком случае он будет непоследовательным в своих убеждениях, выдавая плюшки безродному полукровке. Сказать по правде, я делал ставку на то, что лорд кинет мне какой нибудь кость в виде пары сотен золотых взамен особняка, типа «забирай, пока дают», а будешь вякать, получишь по зубам. Если бы Милиан поступил таким образом, то я вполне мог бы обратиться к конкурентам, либо же подстроить его собственную смерть и присесть на ухо Мелиси. Как ни крути, а несчастные случаи – это мой конек. Наша тренировка постепенно подходит к концу. В итоге Мелисе удается раскалить металл примерно до 900 градусов. Но у нее уже и мана заканчивается, да и повозки подъезжают. Причем сразу две. Одна для наследницы, другая для меня. Я сообщаю Мелисе, что следующее групповое занятие с нашей командой планирую провести во вторник утром. Но она говорит, что не придет, так как ей надо готовиться к помолвке. Указывать ей я не могу, а поэтому приходится согласиться и запрыгнуть в свою повозку водитель не спрашивает куда меня вести и молча едет по грунтовой дороге. Я же продолжаю бдеть и пытаюсь вспомнить, что мне известно про предварительную церемонию бракосочетания, называемую помолвкой. Обычно все происходит так. Влиятельные папаши договариваются между собой, затем организовывают помолвку, а потом играют свадьбу. Чаще всего между этими событиями проходят месяца, ведь ко второму и третьему мероприятию нужно подготовиться. А В этот раз все делается слишком быстро. Сама же помолвка – это официальное подтверждение намерений. Если она проходит успешно, то формально брак считается заключенным. Остается только выбрать место и организовать пышную свадьбу всем холопам на зависть. Отсюда следует вывод, что после помолвки только смерть может разлучить возлюбленных. Но все равно остается непонятным, что затеял Миллиан. Возможно, планируется дуэль между ним и Жераром. Последний хоть и не блещет умом, но по части боевой алхимии его нельзя назвать слабаком а поэтому еще не ясно, кто победит. Также нельзя исключать вероятность, что ослабленные болтоны приняли капитуляцию и готовы передать большую часть своего имущества лорду Миллиану. Деньги и предприятия в этом мире значат едва ли не больше, чем честное имя. Тогда понятно, почему лорд так торопится, дабы рыбка не сорвалась с крючка. Теоретически можно допустить, что Майерс закроет глаза на подковерные игры и затеянный бунт, но тогда болтоны останутся с голой жопой. Нет, конечно, великодушный лорд оставит им парочку заводов и пароходов, чтобы тем хватало на жизнь, но не более. В такой ситуации Жора оказывается в роли заложника, а точнее задатка, дабы у Болтонов не было повода нарушать договоренности. Если и дальше развивать эту мысль, то на ум приходит королевский пакт, позволяющий в случае смерти наследника, который находится в браке и не родил ребенка, передать право владения его самому близкому родственнику, а не супругу. Иными словами, можно подписать договор, по которому в случае смерти Мелисы все имущество мэрсов перейдет ее брату, а не Жоре. Уж не знаю, как сильно Миллиан прогнул Жерара, но все может быть. Однако не стоит сбрасывать Болтонов со счетов, ведь они могут и усомниться в случайности произошедшего вчерашней ночью. В тайне от Мейерсов Жерар может готовить хитрый ход конем, который позволит отомстить и завладеть имуществом оппонента. Меня в эти подковерные интриги не просвещают, а поэтому приходится гадать. Худшим раскладом для меня будет смерть Мелисы. Остальные розыгрыши меня вполне устраивают. Что Кончина Милиан, что Жерара или Жоры, мне все равно, кто останется наверху, ведь если моя розово девочка будет жива, то я без проблем проведу пешку в Ферзи. Сейчас главное не показывать свои чрезмерные амбиции, дабы Лорд не подумал, что я хочу его подсидеть. Именно поэтому во всех разговорах с ним я апеллирую к свободе и жизни в достатке, но никак не к власти. Держателю этой самой власти ни в коем случае нельзя давать понять, что ты хочешь откусить кусочек. Не зря же говорят, что любая власть в первую очередь старается сохранить саму себя. Пока я размышляю, водитель довозит нас до подземного гаража, где меня уже ожидает Грег. Выглядит он на редкость довольным, хотя обычно эмоции на его лице – это непозволительная роскошь. «Приветствую?» – я выхожу из повозки. «Ну что, я тебя поздравляю!» – говорит он и протягивает свёрнутый папирус с печатью лорда. «Теперь ты официальный владелец имущества в верхнем городе». «Так-так, и что тут у нас написано?» Начинаю читать вслух. «Заводающиеся успехи в сфере преподавания и бла-бла-бла». значит, я теперь великий преподаватель?» «Так представляться соседям». «Ну а как ты хотел?» «Что придумали, то придумали. Если когда-то вскроется факт того, что ты обучаешь госпожу Мелису, то у лорда будет отговорка, мол, ты лучший из лучших». Спасибо за теплые слова. А что насчет повозки? Осматриваю десятки однотипных машин серого цвета. Можешь взять вон ту. Он показывает на повозку, стоящую у стены. И как раз только вчера колеса поменяли. А они случайно не отвалятся на повороте? Я ехидно хихикаю, намекая на возможную мою ликвидацию посредством несчастного случая. А то говорят, что нынче по дорогам ездить опасно. Повозки иногда вылетают на поворотах. А ты не гоняй. Мне удается выманить у грега пару смешков. И это еще не все. Дабы ты не опозорился в первый же день и не запятнал честь господина Миллиана, он распорядился выслать слуг, которые приведут дом и окружающую территорию в порядок. Думаю, к вечеру они уже закончат. Что ж, передай мою благодарность господину Миллиану, а то я уже начал думать, сколько же будет стоить восстановление особняка Гилмартов, который стоял без дела несколько лет. Кстати, о деньгах. Грак передает мне увесистый мешочек с монетами. Тут две сотни золотых таки бонус за отлично выполненную работу. Горело так, что даже сам господин Миллион восхищался устроенным тобой пожарищем, а он у нас любит все, что связано с огнём». «Вот это действительно хороший подгон», — показываю большой палец. «Настоятельно рекомендую нанять слуг и оплатить налоги, а там и на пекарню останется, так что господин тебе более ничего не должен». Грег протягивает руку, как бы намекая, что мне пора сваливать. Еще раз спасибо». Пожимаю ее и продолжаю держать. Но позвольте прояснить один момент. Ну что еще? Доброжелательность с его лица как рукой снимает. Госпожа Мелиса рассказала, что намечается помолвка, говорю шепотом. И что с того? Насколько я понимаю, вы планируете какое-то мероприятие? Это уже не твои проблемы, отрезает Грег. Ты получил, что просил, так что свободен. Я человек инициативный и не против поучаствовать в подобного рода делах. Конечно, за определенное вознаграждение. «Если господин Миллиан решит, что ему нужны твои услуги, то я лично тебе об этом сообщу. Но до того момента не лезь в это дело, ты меня понял?» Грег тыкает пальцем мне в грудь и смотрит из-под «Я не настолько глуп, чтобы мешать вам и господину Миллиану», махаю перед собой руками, показывая свое неучастие. «Что ж, тогда буду ждать вашего визита». «Езжай уже отсюда», — недовольно бурчит Грег. «В поместье найди Альберта, он там за главного». Покажешь ему бумаги и можешь высказать пожелания по дооснащению владений. Господин Миллиана платит, но в пределах разумного. Все понял. Я киваю и сажусь в свою новую повозку. До скорой встречи. Многозначительно улыбаюсь и выезжаю из гаража. Забавно, что именно я сижу за рулем. Полукровка, рассекающая по территории замка Майерсов, это что-то новое. Но, скорее всего, Грег понимает, что со мной проблем не будет, раз позволяет покинуть владение без сопровождения. В таком темпе мне и приезжать по своему усмотрению разрешат, но на самом деле это лишь мечты, причем несбыточные в ближайшей перспективе. Я выезжаю за заборы, не спеша еду мимо дорогих особняков и дворцов. Проезжаю имение Болтонов, там уже начали восстанавливать крышу. Одно из трех зданий выгорело полностью, второе наполовину, а у третьего только крыша. Чтобы все сделать так, как было сутки назад, понадобится не одна тысяча золотых, а может и не десять тысяч. Ведь кто знает, какие произведения искусства висели внутри. Но самое забавное, что от жориной бани остались только голые стены, ведь внутри она была выполнена из дерева. Где он теперь будет забавляться со своим гаремом, непонятно. Да и хрен бы с ними. Главное, что меня не заметили. Пусть теперь думают, случайность это была или нет, мне все равно. Ведь лорд Миллиан никогда не признается в содеянном, даже под страхом смерти. И раз уж от меня не избавились, то жить мне долго и счастливо. Правда, на поворотах нужно быть осторожнее, а то, не дай бог, новое колесо реально отвалится. Я доезжаю до нужного поместья и паркуюсь прямо на обочине, ибо ворота закрыты. На территории трехэтажного особняка, выполненного в форме буквы «П», копошатся алхимики-садовники, которые восстанавливают кустарники и деревья. Прямо возле входа находится пятиметровая куча мусора. Это старая и пыльная мебель, да другие элементы интерьера. Похоже, лорд Милиан распорядился полностью вычистить особняк. Также на территории находятся две другие постройки. Одну из них я планирую отдать слугам, а вторую переделать в пекарню. Деньги есть, а поэтому проблем с обустройством возникнуть не должно. «Полукровка!» — слышу детский голос. «Полукровка! Полукровка! Демон!» За соседним забором стоит маленький мальчик лет пяти. У него ярко-голубые глаза, бледная кожа и характерные выпуклости на спине. Сомнений нет. В двух десятках метров от меня стоит чистокровный Серафим. Да и это понятно ведь я теперь живу по соседству с Вайтами. «Полукровка!» – он показывает на меня пальцем. «Не стоит здесь играть!» Пожилая служанка подхватывает его и относит подальше. Взгляд у нее такой, будто я собираюсь съесть невоспитанного юнца. Может показаться, что у меня будут проблемы с социализацией в этом районе, но на самом деле здесь действуют неписанные правила этикета, и я нисколько не удивлюсь, если уже сегодня вечером, в крайнем случае завтра, Вайты заглянут в гости и принесут извинения. Возможно, они продолжат меня ненавидеть, но даже если так, этикет никто не отменял. Я использую ступени и перемахиваю через ограждение. Садовники смотрят на меня с подозрением, но не решаются что-либо сказать. Хрен знает, где искать этого Альберта, а поэтому я решаюсь на эффектное появление. Просто сжигаю кучу мусора, который все равно подлежит утилизации. Зато такой ход позволяет выманить на улицу почти всех рабочих. «Где мне найти Альберта?» — громко спрашиваю я. «Вы Рэй?» — интересуется невысокий старичок в дорогом костюме. «Он самый?» — иду ему навстречу. «Хоть бы ворота открыли». «Простите, но мы не ждали вас так рано», — оправдывается он. «Вы, наверное, желаете осмотреть свое имение?» «Не только осмотреть, но и выбрать подходящий интерьер». «Конечно. Прошу за мной». Когда слуги понимают, что Домина принадлежит мне... На их лицах появляется недоумение, а затем зависть. Оно и понятно. Ведь простолюдин, работающий на полукровку, это все равно, что белый будет стричь газон у чёрного где-нибудь в Техасе или от 100 назад. Разрыв шаблонов, так сказать. Я у мамы натуральный джанго, ибо, как и тот ниггер, беру заказы на отстрел белых. Альберт показывает мне дом, и я довольно быстро определяю, где будет моя спальня. Просторная комната с балконом, выходящим на запад. А на западе у нас океан и чарующие закаты. Уже представляю, как вечером буду наслаждаться прекрасным видом. По дороге мы согласовываем цвет отделки и мебели, а также материалы. Я останавливаюсь на светлых оттенках без акцента на золоте и других цыганских приколах. Делаю особый акцент на кровати. Она должна быть большой, дабы при необходимости на ней мог разместиться целый гарем. Домик для прислуги будет выполнен в тех же тонах, дабы простолюдины не чувствовали себя угнетенными и работали в полную силу. А вот с пекарней не все так просто. Но я уговариваю Альберта включить ее переделку в общий бюджет, ибо Миллиан обещал мне грёбаную пекарню. Почему я так на ней зацикливаюсь? У тех, кто попробовал на печенье, этот вопрос бы никогда не возник. Она настоящий кулинарный гений, а это значит, что можно будет создать лакшери-бренд и толкать ее творение среди соседей за большие бабки. Я уверен на все 146%, что они будут разлетаться, как горячие пирожки. «Когда мы окончательно согласовываем ремонт и переоборудование пекарни, я прошу насадить карликовых деревьев с пышными кронами, дабы отделить подъездную дорожку от остальной территории. Еще мне нужны будут высокие кустарники в качестве дополнительного ограждения. Не хочется, чтобы тот мелкий Серафим или кто-то еще глазел на меня, пока я тренируюсь. А закрываться забором, как болтоны, это не камельфо. Альберт говорит, что основные работы они закончат уже до заката, Всю базовую мебель в самые нужные комнаты они поставят сегодня. Остальное довезут завтра, а вот пекарня откроется не раньше, чем через несколько дней. Я даю добро и покидаю территорию своего нового поместья. Внутри оно гораздо больше, чем кажется снаружи. На Навскидку я бы оценил его в две или даже две с половиной тысячи квадратных метров, расположенных на трех этажах. В таких хоромах я еще не бывал, если, конечно, не считать замок Майерсов, но и там я был проездом. А теперь у меня есть собственный маленький дворец. Одна крохотная мечта уже сбылась, но то ли еще будет. Сажусь в повозку и еду в свой теперь уже старый дом, чтобы обрадовать Бена с Лизой и выставить тухолупу на продажу. Вот риэлтор обрадуется, когда меня увидит. На выезде из верхнего города меня останавливает охрана. Я показываю документы на владение имуществом и беспрепятственно проезжаю дальше. Нужно будет как можно скорее покрасить повозку в красный, дабы и молва разлетелась, и тормозить меня перестали. Однако в первое время придется доказывать, что я не тварь дрожащая, а право имею. Возвращаюсь домой и первым делом приступаю к обеду. Сейчас нужно поговорить с Беном и узнать, какие обязанности он сможет на себя взять в новом поместье. Еще нужно будет вместе с ним съездить в школу, где обучают элитных слуг, которые будут знать этикеты и другие вещи, необходимые при общении в высших кругах. Однако сперва нужно решить другой вопрос хотя это стоило сделать намного раньше. «Слушай, Лиза, расскажи, то есть напиши рецепт своего печенья». Уплетая стейк, прошу я. «Вот дочь, возьми!» Бен отдает ей лист бумаги и карандаш. Девушка садится напротив меня и начинает перечислять ингредиенты, необходимые для приготовления ее божественного печенья. Я краем глаза вижу, что именно она пишет, а затем забираю листок и говорю. «Серьезно? Это и есть твой секретный ингредиент?» Лиза кивает. Никогда бы не подумал, что такой вкус печенью придает именно